слово как терапевт. Надеюсь, для вас очевидно. Когда к вам обращается за помощью другой человек, первое, что необходимо сделать его выслушать. То есть не начинать с места в карьер обсуждать его ситуацию или, что совсем печально, приниматься тут же давать советы, а предоставить пришедшему возможность выговориться. Кстати, человек нередко приходит к вам именно за этим. Бывает, что, проговаривая ситуацию, возвращаясь к каким-то собственным сложным проблемам, он, достаточно чуть-чуть его к этому подтолкнуть, начинает смотреть на все по-новому, по-иному. Вдруг, услышав самого себя, он находит новые решения, которые не были видны, когда он прокручивал ситуацию в уме. Часто, если не сказать всегда, всегда. Необходимость выговориться возникает у каждого из нас. Уверен и у вас тоже. Мы надеемся, что это так называемое выговаривание поможет понять самого себя и ситуацию, в которую мы попали. Хорошо, когда есть человек, готовый выслушать нас в любое время дня и ночи. А если нет? Или острая необходимость поговорить? Возникло, а близкого человека просто не оказалось рядом, или потребность высказаться существует, но как-то неловко грузить этим других. Как быть? Вы это ваш собеседник, который всегда рядом. Согласитесь, было бы нелепо не воспользоваться такой прекрасной возможностью выговориться и понять что-то важное в своей жизни. Любому из нас известно, что слово обладает терапевтическим воздействием. Но, к сожалению, мы очень редко задумываемся над тем, что каждый из нас может сам себе быть терапевтом. Мы живём довольно нервно, и бывает, что разговор с самим собой превращается в сеанс самоуспокоения. Это тоже очень хороший и действенный тренинг. Спокойный разговор с самим собой может помочь выйти из стресса. В начале такой беседы стоит побаловать себя Создать самому себе комфортную обстановку. Кому-то нравится лежать в ванне и пить шампанское. Кому-то съесть порцию шашлыка, запив его красным вином. Кто-то обожает ходить в спортивный зал и плавать в бассейне. Ко мне на разговор приходила девушка лет двадцати пяти, которая рассказывала, что для нее самый кайф – это ванна с ледяной водой и лепестками роз. Когда случается стресс – Надо помнить. У вас всегда есть человек, который может вас успокоить. Это вы сами. Стресс ни в коем случае нельзя длить. После него непременно необходимо успокоиться, побаловать себя, создать себе максимально комфортную обстановку, после чего провести с собой успокоительный разговор. Напомню, одним из основополагающих принципов психофилософии является вывод о том, что в жизни человека всегда есть позитивная перспектива. Именно с этих позиций и надо вести с самим собой беседу. Не стоит вслух озвучивать да ещё по нескольку раз негативную ситуацию. Куда лучше попробовать поискать из неё выход? Он существует всегда. Горизонт отменить невозможно. Разговор с самим собой это уникальная возможность договориться с самим собой со своей психикой, со своими желаниями. И когда к вам приходит человек в сильно возбуждённом состоянии, вы, конечно, будете пытаться его успокоить. Но ему всегда можно посоветовать: поговори ещё и сам с собой. Это хорошая терапия. Она способна помочь.